Глава 31. Тайная встреча. Добудет да среди людей облечённых миссией истина. Неизвестный автор. На амишскую общину Риверхавина Чинна опустилась Рождество Христово, и так же Чинна вознеслось, не оставив в памяти амишей глубокого следа. Стороннему наблюдателю их зимние церковные праздники могут показаться такими же, как любые другие рядовые и привычные, ничем не особенные дни. Многим скромным людям это время всегда воспринималось как сладостно-горькое, связанное с памятью и почитанием исключительного события прихода в мир Спасителя. В этом году Рождество увы не стало светлым днём, и днем веселья. И многие амиши, особенно дети, задавались вопросом, почему эти праздники проходят без обычного аромата вечно зеленых растений и без ежегодных скромных даров любви и дружбы, с таким искусством, изготавливаемых вручную для родных и друзей. Это было тщательно подготовленное Рождество, которое полагалось тихо переживать. день за днём, не впуская в свою жизнь радость, веселье и подарки. Старый год сменился новым, но для Давида Себастьяна ничего не изменилось. Он и не думал распространяться о своей озабоченности в отношении Самуила Бейлера. Правда, ему хотелось обсудить этот вопрос с женой, но Сусанна была обременёна собственными тревогами о новых проявлениях епископского деспотизма. В отношении скромных людей, кроме того, к настоящему времени доктор уже сообразил, что амиши не обсуждаются со своими жёнами церковное начальство, и хотя этот обычай шёл вразрез с отношениями, которые он поддерживал с Усаной, в данном случае давись всё за благо помалкивать. Решив не отягощать смятенного состояние жены, Он не открывал ей, сколько серьёзно меняется ситуация в общении. Нечестно использовать супругу в качестве жилетки, в которую роняют слёзы, так и в качестве щита от собственного беспокойства. Он не мог довериться даже Иеремии Генту, поскольку его самый близкий друг был англишером. Неважно, сколько глубоко его уважала община, пришелец останется пришельцем. Давид не мог не задаться вопросом, имеет ли встреча, на которую сегодня вечером его пригласили, какое-то отношение к Самуилу Бейлеру. К удивлению и замешательству доктора, его пригласили в дом Малахии Эша для обсуждения каких-то вопросов. Хотя он, простой новообращённый, не мог входить в число церковного начальства, он и понятия не имел, кто ещё будет присутствовать в этом собрании. Малахи осторожно назвал их «некоторыми» из числа желающих обсудить народные горести. Давид как раз одевался, когда сверху спустилась Сусана. «Ты там задержишься?» — спросила она. «Надеюсь, что нет. Глаза сами с собой слепаются. Я все еще под впечатлением приготовленного тобой восхитительного обеда. По-моему, от него и тех остатков, что мы доели на ужин, Я по пути домой засну, как младенец. Сусанна подставила Давиду для поцелуя в щёку, которую он с удовольствием поцеловал. Дорогая, если я и дальше буду так питаться, то скоро буду огромный, как дом. Ни в коня корм, Давид Себастьян. За 10 лет ты не поправился ни на фунт, сказала Сусанна, плотнее укутывая его в накидку. Вот бы мне выпало такое счастье. «Ты, — сказал он, обняв Сусану за талию, — само совершенство!» «Пухлая клуша!» — сказала та, сделанная скорбью. «Симпатичная павлиниха! В два раза нахальнее!» Он поцеловал ее во вторую щечку, и она с обожанием посмотрела на него. «Между прочим, когда дойдут руки, может быть, испечешь нам такой же яичный пудинг с корицей, как на Рождество? Только побольше!» Сюзанна улыбнулась. Я заметила, что он пришёлся тебе по вкусу. Это всё равно что ничего не сказать, Давид обнял жену. Итак, ты уверена, что не возражаешь побыть немножечко одна? Я не одна, со мной Фани и Гром. Конечно, конечно. Скрепя сердцем, Давид отпустил жену и повернулся к двери. Но Сюзанна удержала мужа за руку. до того, как открыть ему дверь. Давид он терпеливо ждал. Будь осторожен. В чём? Я еду к Малахии. Я знаю, но в общем, будь осторожен. Давид провёл ладонью по плечу Сюзанны. Я всегда осторожен, дорогая, негромко сказал он, тронутый её заботой. Однако, сожалея, что она, по-видимому, чем-то сильно встревожена, Честно говоря, в последнее время в безопасности нуждалась вся община. Даже если бы Давид Себастьян постарался заранее выяснить цель вечернего собрания в доме Малахии Эша, ему пришлось бы по большей части ее додумывать. Завидев обвенчавшего их Сусанна и епископа Широка, Давид тотчас сообразил, что затевается нечто небывалое. К тому времени, когда Малахия закончил службу, Краткое вступительное слово в честь прибывшего из соседнего округа епископа Давид больше прежнего задачился теми причинами, по которым он, новообращённый амиш, был приглашён в собрание. Тем более, что за окованным столом семьи Эш сидели кроме него Малахи и широко только Авраам, Гингрих и Иан Лаб, шурин Авраама, некоторый из старейшин давних членов амишской общины Риверхавена загадочно отсутствовали. Как я уже говорил, воспользовался характерным для себя способом частого обращения к своим уже ранее высказанным мыслям: Малахия, Авраам, Гингриф и я, будучи вашими служителями, принесли епископу Шроку в надежде на его мудрый совет некоторые из наших горестей, а также горести других членов нашей общины. Далее он подробно изложил те жалобы, с которыми к нему на Иавраму обращались скромные люди. А некоторых жалобах Давид уже слышал, другие были для него новые. Все жалобы имели то или иное отношение к Самуилу Перилеру. Пристальный взгляд Малахии, блуждая по столу, остановился наконец на Давиде, что заставило его напрячься. Я пригласил сюда доктора Себастьяна Поскольку он многие и многие годы был доктором и другом нашему народу, даже при том, что не был хорошо знаком с нашей церковной жизнью, мы привыкли доверять его суждениям, и ни один из нас не сомневается в крепости его веры и мудрости в духовных вопросах. Я пригласил сюда также Иоанна. Малахия склонил голову перед сидевшим напротив него шуриным Авраамом Гингриха. Иван намерен упомянуть об одном обстоятельстве, которое особенно его заботит, на что он только недавно обратил наше внимание. Малахи на некоторое время умолк, затем продолжил. Это обстоятельство каким-то образом может коснуться и вас, Давид. Когда заговорил Иван Лаб, внутреннее напряжение Давида стало мало-помалу расти. Местный земледелец тихо Без нажима поведал историю, от которой по спине Давида пополз холодок. «Вы ведь все знаете моего мальчика, моего Иакова?» Сидящие за столом нетерпеливо закивали в ожидании продолжения. «Ладно», — заторопился Иоанн. «Иаков и средний сын епископа Бейлера, Ной, много времени проводят вместе. Они большие друзья». По себе Давид отметил, как по ходу выступления Иоанна потирает лежащие на столе руки. От смущения или от скрытого гнева Давид не мог это понять. Сынок Беллера, Ной, немного моложе моего Иакова. Ходил за ним по пятам, когда еще не умел как следует ходить. По нраву он тихий, скажем так, робкого десятка. Я ни разу не видел его по-настоящему счастливым. Он никогда не смеётся и не делает глупостей, как некоторые мальчишки. Он всегда не очень-то разговорчив. Куда он клонит, подумал Давид. Хотя понятно, скорее всего, и ан метит в сына Бейлера. Давид пару раз лечил Ноя. Обычные в детстве переломы костей и растяжения связок. Давиду ни раз не удавалось вызвать его на откровенность. Её улыбки на лице и кивок вот и всё, что можно было от него добиться. Но каким боком сынок Беллера касается этого необычайного вечернего собрания? Несколько недель назад продолжал Иан, но и рассказал Иакову страшную историю. Не знаю, чего его к этому побудило. Думаю, он имеет отношение к тем ребятам, которые в своём кругу обсуждают английшерского парня пришедшего во двор, чтобы побить своего родственника. Знаете кого? Он побил своего младшего двоюродного брата, чтобы свести счёты со своим же дядей. Этот дядя, кажется, уличил его в краже. И снова собравшиеся понимающе кивали головами. Пока ребята общались, было сказано нечто расстроившего среднего сына Беллера. И позже тем же вечером, когда он и Иаков остались наедине, Ной заявил, что дат избивает его и старшего сына Аарона, причём довольно часто. В комнате повисла гробовая тишина. Давид поймал себя на том, что сидит, затаив дыхание. Наконец заговорил Авраам Гингрих. Я расспрашивал об этом Иана, и он мне сказал: то допросился с пристрастием своего сына Иакова. Иаков утверждает, что Ной Бейлер твёрдо стоит на своём. Он и его брат часто терпят побои. Не шлипки, а настоящие побои. Как не тяжело это слышать. Всё ещё потирая лежащие на столе руки, Иан Лаб продолжил: "Сначала я подумал, что Ной преувеличивает, Мальчишки иногда так поступают. Но вы понимаете, чтобы привлечь к себе внимание. Но мой сын встал на его защиту. Он сказал, что он никогда не врет. Даже в этом случае я не придал его рассказу большого значения. В конце концов, кто из нас не наказывает сыновей за их проступки? Вдруг Малахия прервал Иоанна. Между наказанием И по боям, Ян, лежит пропасть, невозмутимо сказал он. Да, согласился Иан. Я тоже указал Якову на это обстоятельство. Я ему сказал, что он не должен преувеличивать и что Ной, возможно, использовал слишком сильное слово. Иан на миг замолк, но тут же оглядел сидящих за столом и, опустив глаза, продолжил. Дальше больше. Ной утверждает, что его дат систематически избивал и его покойную мать. По его словам, выходит, что Самуил Бейлер истязал свою жену до тех пор, пока она не начинала истошно кричать. Давид сидел, впившись глазами в Иана Лапа, и с трудом переводя дыхание, между тем, как остальные, собравшиеся обменивались между собой многозначительными взглядами. Если сынок Бейлера не преувеличивает и вообще не лжёт, то его самые тёмные подозрения о Самуиле Бейлере только что получили полное подтверждение. За годы врачебной практики он замечал в поведении жены Бейлера много странного, такого, что находил весьма настораживающим. Например, то, как она сжималась и уходила в себя всякий раз, когда в комнате появлялся её муж. Но как нервически переживала в присутствии мужа во время рождения сыновей, то какие демонические взгляды бросала в его сторону, когда он стоял к ней спиной. Добавьте сюда множество ушибов и сломанных костей неизвестного происхождения. Лича Амиши давит не раз сталкивалась со случаями семейного насилия со стороны мужей. Амиши никуда не обращается И даже скрывают всякие ненормальные поведения членов своих общин, уклоняясь от привлечения к своим делам английшерских властей. Но скрыть от врача симптомы физического насилия не так-то просто. Дважды Давид выступил против мужей, которых заподозрил в дурном обращении с жёнами. В одном случае оскорбившийся амиш категорически отверг обвинения Давида. И с тех пор разъярённый отказывает ему в праве лечить членов своей семьи. В другом случае Амиш был облечён фактами, престыжен, и насколько потом интересовался Давид и избавился от безобразной привычки распускать руки. В отношении Самуила Беллера у Давида были лишь подозрения. Признаки творимого насилия тоже были А вот получить хотя бы одно неопровержимое доказательство никак не удавалось. Но теперь, как ни хотелось ему не считаться с теми фактами, что его подозрения по всей видимости находят своё подтверждение, он не мог не верить свидетельству сына Иана Лапа. Давид очнулся от своих мыслей, когда заговорил Малахия. Давид, мы с епископом широким должны вас кое о чём расспросить. Но знаете, что ни слово из того, что вы нам сейчас скажете, не покинет пределов этой комнаты. Вам когда-нибудь было что-либо известно из открывшегося в отношении жены Самуила Беллера и его сыновей? Может ли то, что рассказал Иакову Лапо сын Самуила Беллера, но и быть правдой? Епископ Шрок задал Давиду свой вопрос. Доктор Себастьян Вы, конечно, понимаете, почему ваши друзья пригласили меня в ваше собрание, и почему мы обязаны выяснить истину. В тот момент потрясение Давида было столь велико, что в первую минуту он не мог вымолвить ни слова. Если бы он имел возможность неопровержимо доказать свои подозрения, тогда вероятнее всего, он отправился бы к епископу Гравиру. Однако никаких прямых доказательств у него не было и нет. Разве мог он осмелиться строить свои суждения на словах ребёнка, сына Беллера Ною, самое большое 13-14 лет? Разве можно опираться на его свидетельство? Есть кое-что ещё, Давид, нарушил тишину Малахия. Доктор поднял голову и увидел растерянного друга своей семьи. Тот был весь в испарине и с влажными глазами. «Я думаю, есть еще одна причина, по которой вы должны знать, что именно сказал сын Бейлера сыну Лапа, независимо от того, правду он сказал или нет». Давид молча ждал. «Речь идет о Рахиле». Малахия чувствовал себя не в своей тарелке, смущенный тем, что ему предстоит сказать Лапу. Но убеждённый в том, что сказать это он обязан. А Рахиле? Что именно о Рахиле? Ладно, я должен это сказать. Самуил с давних пор не скрывает того, что намерен жениться на Рахиле. Подобное он обязан держать при себе, но не держит. Он, кажется, абсолютно уверен в том, что убедит её согласиться на брак. Малахия покачал головой. Не следует до поры до времени говорить ближним о подобных вещах. Но он это правило игнорирует. И вот, Давид, мы знаем, что хотя это не наше дело, но с учётом того, что Рахиль, дочь Сусанны и ваша паченица, и того, что собственный сын Бенер заявляет об избиениях его отцом, в общем, это вторая причина, по которой мы пригласили вас в это собрание. Как я уже говорил, Мы все понимаем, что это не наше дело. Разговоры Самуила о браке с Рахилию, но я надеюсь, что вы сами рассудите, почему мы решили, что вы должны это знать. В горле у Давида образовался ком, во рту пересохло, и он вовсе не был уверен в том, что сможет вымолвить хотя бы слово. Неожиданно для себя самого он начал говорить. Я давно уже знал, что Самуил хочет жениться на Рахиле. Но Рахиль отвергла его руку и сердце, причём сделала она это не в первый раз. Малахия смотрел на Давида с сочувствием и пониманием. Вы не расскажете нам о другом, Давид? О побоях вы и верите юному Ною? Давиду стало неловко. Кто он такой, чтобы обвинять человека, своего епископа? В столь мерзком и отвратительном деле. И всё же разве он не догадывался об этом? Даже тогда, когда была жива Марта Бэйлер, разве его беспокойство в связи с Самуилом не было чем-то большим, нежели простым подозрением? Разве не видел он того, как она отшатывается от мужа в невольном страхе, когда он берёт её за руку или касается её плеча? А у шибы перелома Разумеется, он спрашивал Марту об их происхождении, но она всегда ссылалась на случайное падение или оправдывалась как-то иначе. Очень часто, если не сказать всегда, когда Давид осматривал Марту, в одной комнате с ними находился Самуил, который то и дело впивался глазами в жену, что заставляло Давида задаваться вопросом: "Не окажет ли он ей медвежью услугу?" Углубляясь в расспросы относительно происхождения его её синяков, переломов и гематом, неоднократно он был почти готов разоблачить Бэйлера, но всякий раз инстинктивно удерживался от этого шага, возможно, потому что боялся добавить Марте дополнительных горестей. И что же будет теперь, если он говорит, заговорит о своих подозрениях? Что будет теперь? Чего он добьётся? Пристово купив свои собственные подозрения в свидетельстве ребёнка. В конце концов Самуил Беллер и епископ, духовный лидер и авторитетная фигура для всей амишистской общины. В тот же миг доктор подумал и о Рахиле. Она не делала секрета из того факта, что не любит Самуила, что у неё нет никакого стремления стать его женой. Давид знал, что Рахиль любит Иеремию. Именно его она видит своим мужем. Но они не могут сочетаться браком. Теперь это яснее, чем когда-либо прежде. В качестве епископа Бейлер никогда не позволит Генту обратиться в амешетскую веру. Никогда не расчистит перед Веремией и Рахилью путь к брачным узам. А что если Бейлер отыщет способ заставить Рахиль выйти за себя замуж? Давид мог сбросить со счетов вероятность такого развития событий. предположив, что этот человек никогда не заставит её передумать, а уж тем более переменить своё сердце, но сама по себе неправподоб... неправдоподобная мысль о том, что это может случиться, делала его инвалидом. Ладно, забудем на время про Рахиль, решил Давид. Бэллер никогда на ней не женится, хотя дело и так, кажется, недалеко самоуило, почти предрешено. А мужские мужчины редко живут бабы лями. А вот вдовеший Самуил уже долгое время всё не может жениться. В конце концов, он, конечно, найдёт себе жену, и тогда какая-нибудь доверчивая и уязвимая женщина на себе почувствует то отношение, которое много лет выносила терпеливая Марта. Вот когда разозлившись, Давид понял, что очень долго трусливо молчал о Самуиле Бейлере. Возможно, слишком долго. Возможно, если бы он раньше поведал кому-то о своих подозрениях, то спас бы и жену Бейлера, и его сыновей от великой горести. В этот момент Давид без содрогания встретил вопросительный взгляд Малахия. "Да", проговорил он не твёрдым от напряжения голосом. Такое бывает у человека, у которого накипело на душе. Я считаю, что юному Ною Бейлеру можно верить. Да, повторил Давид. Мальчик скорее всего говорит правду. Глава 32. Подарок для Рахили. Положи меня как печать на сердце твоё. Песни 8:6. Генд отправился к Рахиле через неделю после новогоднего праздника. Подарок он ей приготовил ещё перед праздником, но обмен рождественскими подарками с этого года был запрещён, и Генд сознательно отложил вручение подарка на целую неделю. Вообще говоря, он ничего не имел права дарить Рахиле. В амишистской общине мужчине запрещалось делать подношения женщине. А женщине принимать от мужчины подарок, в особенности тот, который несёт некий личностный смысл. Единственное исключение жених и невеста, мужья и жёны. Но Гэнт не амиш. И так как Рождество в этом году уже минуло, он решил выказать недёжное упрямство и не выполнять никаких указаний епископа Бэйлера. Кроме того, амишское установление никоем боком его не касалось. И если он решил вручить Рахильи подарок, то так и сделает. Это вовсе не означает, что Рахиль примет его подарок, но Гент был уверен, что примет. Подарок был небольшой, без претензий на оригинальность и без какого-либо глубинного смысла, если не считать таковым уверенность Гента в том, что Рахиль этот подарок придётся по вкусу, зная её любовь к птицам. особенная водоплавающих. Он вырезал ей лебедя из чёрного тика, кусок которого купил несколько лет тому назад у одного моряка из Бирмы. И отложил до лучших времён. Тогда агент подумал, что настанет день, когда он захочет вырезать из него нечто особенное. И вот наконец этот день настал. Он так вырезал, отполировал и раскрасил этого лебедя, что он стал блестеть как атласный затем завернул его в кусок шёлковой ткани и перевязал шёлковой же лентой уже много лет гент не занимался поделками из дерева и когда несколько недель тому назад ему попал в руки этот кусок дерева он задался вопросом сможет ли он ловко вырезать из него то что рисовало ему его воображение Творчество стоило ему нескольких бессонных ночей, но в итоге подарок получился на славу, если так можно говорить о собственной работе. Сначала капитан спросил себя, какое отношение имеет его желание сделать Рахиле подарок к тому буфету, который Самуил Беллер заказал у него в качестве подарка на её день рождения. Не может ли быть, чтобы это его желание родилось как раз в тот момент, когда он приступил к работе над заказом Бейлера. Ведь он работал над буфетом, несмотря на гнев, который рождал в нем этот заказ. Слишком часто Гэнд должен был напоминать себе, чтобы буфет предназначен Рахиле, и потому достоин максимальных усилий мастера, иначе он разнес бы его на части задолго до завершения. Итак, Гэнд. Сегодня вечером Иремия предложит Рахили свой подарок. Он действительно рассчитывал вручить ей этого лебедя. Но самое главное, он хотел с ней увидеться и поговорить с глазу на глаз. Честно говоря, он чувствовал, что больше не может прожить и дня, не видя её. Это обстоятельство было для него наиважнейшим. Если принять во внимание его душевное состояние в последние дни, впрочем, собственный мрачный настрой Генту преитил, и он решил избавиться от него до приезда к Рахиле. Генту спакаивал свою душу, пытаясь окончательно порвать с тяжёлыми мыслями. Когда-то он страдал от того, что допуская подобные мысли, сам был виноват в скверном состоянии своей души. Однако не теперь Не сегодня вечером. Никакого намерения нести свое бремя в дом Рахили у него не было. Но Рахиль, разумеется, может просто не впустить его в дом, поскольку их будущее, кажется, замуровано едва ли не в преисподней. Более того, никаких их доводов в свое оправдание никто не захочет и слышать, поскольку участь обоих раз и навсегда решена. Однако он должен убедить Рахиль отворить ему дверь. Он не знает в точности, что влечёт его за порог собственного дома, кроме потребности быть с ней и желания напитаться её обонянием. Ему надо видеть её сегодня вечером, иначе он просто потеряет голову. Это всё, что он знает наверняка, но этого довольно. Гент оставил свою повозку у местной лавки. Одноконный баги, далеко позади дома Рахиле, не мог привлечь внимания случайных зевак. Однако не успел он пройти и половины пути к её дому, как его стал бить озон. Гент поднял воротник пальто и склонил голову перед поднимающимся ветром. Обратная дорога будет сущим мучением.